Часть команды принялась заменять порванные снасти и менять парус. В работе приняли участие все: и я и спасённые испанцы. Они тоже осознавали, что чем раньше мы уйдём в порт, тем больше шансов сохранить жизни. Стучали топоры и молотки, под командой боцмана матросы дружно тянули наверх новый парус. Я помогал менять шкоты и фалы.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 И нам надо было смотреть в оба. Я спал в своей каюте мертвецким сном после шторма и аварийной работы. Не проснулся лишь, когда матрос толкнул меня в бок. Просыпайтесь, сер. Капитан просит подняться к нему, у нас неприятности. Продрав глаза, даже не умывшись, я быстро оделся и взбежал на карма. Одного взгляда хватило Чтобы оценить ситуацию, в недалеко кабельтовых в трёх покачивались два небольших парусных суденышка турецкие шебеки. И хоть не видно было флагов, тип судна О'Брайен определил сразу. Суда тоже были потреппаны прошедшим штормом. У одного паруса висели клочьями, у другого на борту был виден парусиновый пластырь, завели на пробоину. Всё равно опасность была реальная. Шебеки, кроме парусного вооружения, могли ходить и на вёслах. Узкие вёртки, быстроходные. Они имели человек 70 команды. Судов два. Стало бы те противников в два раза больше. А у нас даже со спасёнными испанцами едва набиралось полсотни. И пусть шебеки потрепаны,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 Команды брали в плен с последующим выкупом родственниками. Участие тех, кто не мог заплатить, было незавидное, или гребцом на галере, или в каменоломне. Мы собрались на корме, гадая, что предпримут пираты. Из опыта мы знали, что на шабеках слабое пушечное вооружение, обычно одна пушка, даже пушечка на носу. Пираты сильны обрдажем.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 Мы отходим от острова, направляемся между шабеками, когда будет близко, поворачиваем влево и тараним шабеку с сорванными парусами. Одновременно стреляем картечью из всех четырёх пушек по другой шабеке. Ну а дальше гупавать на удачу. Я думаю, после тарана на шабеке будет недобордажа, а на второй будут потери. И мы сравняемся по численности. Даже если они бросятся на абордаж, ну силы будут равны, и шансы выжить вполне реальны. Капитан задумался. "Я опыта военных действий у меня нет, во всём полагаюсь на вас, сэр". Винченцо очень вас хвалил, сказал, что не знает, лучший вы лекарь или лучший воин. командой тебя. Так, сначала перетаскиваем пушки. Вы, капитан, прикажите раздать команде оружие. Кто у вас стреляет из пушки? Боцман и его ребята. Я их забираю, также и испанцев. Мы спустились на вторую палубу, дружно ухватившись, перетащили обе пушки с левого борта на правый, закрепив канатами.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 корабль покачиваясь разворачивался ну пусть бог пошлёт удачу нам всем она очень нужна карака развернулась поставили все паруса и набирая ход судно пошло к шебекам там заметили наши движения засистели дудки забегала команда В лучах восходившего солнца поблескивало оружие. Мы приблизились. Каракка шла точно между пиратскими судами. Там решили, что мы хотим прорваться между шабеками. Что-то завопили, грохнуло носовая пущёнка левой шабеки. Ядро упало недалеко от нас. По второму разу они уж всяко выстрелить не успеют. Боцман, я, ещё двое матросов склонились у пушек. Наводья прицел. По горизонтали шарана, по вертикали в самый раз. Ещё ближе, ещё. Мное владелозарце боя. Ну, похоже, больше в плен я не попаду. Лучше быть убитым, унеся с собой в могилу нескольких нехристий. Пора Сверху раздалась стрельба боцманской дудки. Я поднёс фитиль к пушке, и тоже сделали и мои товарищи. Бух-бух, бух-бух, бух. Пушечный залп картечи из четырёх стволов почти смёл с палубы шебеки пиратов. Везде валялись раненые и убитые. К большому сожалению, живые были тоже.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 Вдали свалились пираты с пораторраненного судна. Я подбежал к борту и выглянул. Шебека тонула, нос её был почти оторван, и она быстро погружалась. Нескольким пиратам с неё удалось забросить обордажные крючья на нашу посудину. И теперь шаницы плясали их из верёвки, зная, что это уже не борьба за добычу.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 По-русски зарал я, выхватил шпагу и бросился в атаку. За мной бежали люди боцманской команды. С ходу мы ударили в тыл пиратам. Двоих я заколол почти сразу, в здоровенного пирата с топором выстрелил из пистолета с левой руки. Почувствовав помощь, испанцы вовсю замахались саблями.